Медведь вошел в штабной блок и на мгновение остановился у доски объявлений, в центре которой висела фотография ветра с пересекающей нижний угол черной траурной лентой. Трое суток назад, спустя пять часов после окончания выброса, Ферзь с Лемуром вышли в эфир у границы желтой зоны и запросили помощь. Червонец, стоявший в тот момент оперативным по особу, Взял дежурную группу, вызвал вертушку, и спустя час нашедшиеся были уже на базе, где к тому времени собрался весь личный состав спецотряда. Тогда Медведь вместе со всеми и узнал неприятные новости. Оказывается, Туман действительно работал на иностранную резидентуру. Именно он покрывал шпионскую лабораторию и сливал противнику информацию о действиях службы безопасности. Как он так быстро попал под вражеское влияние, оставалось загадкой. Ветер то ли вычислил тумана, то ли заподозрил неладный и решил проверить. Это понять уже не удастся никогда. Как бы там ни было, он выследил тумана, когда тот тайно уходил в желтую зону и пошел за ним, оставив в Ферзю короткую записку на электронной почте. В желтой туман убил ветра, подло разрядив ему в спину весь магазин своего штатного 9Т-91. Умирая, ветер сопротивлялся до конца и даже вроде ранил тумана, Ферз с лемуром опоздали на какие-то пять-десять минут, обнаружили тело ветра и даже смогли отыскать тумана, но взять его не успели. Помешал внезапно начавшийся выброс. Туман, уходя от преследования, вляпался в аномалию, а Ферз с лемуром успели укрыться благодаря Ариадне. Спрятались в какой-то норе, где просидели пять дней вдвоем на одном пайке из НЗ, рассчитанном на трое суток. Выглядели они и вправду неважно, ослабевшие, грязные, небритые, сильно отощавшие, свалившимися щеками и воспаленными кроваво-красными глазами. Едва закончился выброс, они подобрали то, что осталось от ветра, и вышли из желтой зоны. Ферзь тащил на себя останки ветра, а Лемур нес то, что сохранилось от тумана, его автомат, шлем с феру и вымазанный в крови латник, который туман сбросил с себя, пытаясь уйти от погони. Как показала экспертиза, дыроколами, убившими ветра, действительно стреляли из автомата тумана, и кровь на латнике тоже была его. Ветры похоронили вчера в закрытом цинковом гробу, так как его тело очень сильно пострадало при выбросе. Однако генетическая экспертиза уверенно идентифицировала его останки. И Ферси, и Лемур отказались от предоставленного отпуска, отвергли требования медиков лечь в госпиталь ГНИЦ на реабилитацию, И на второй день после возвращения уже вышли на службу. Теперь Феррьс готовит по горячим следам операцию по новому поиску шпионской лаборатории. Вроде бы ветер умер не сразу и даже успел нацарапать ножом на земле какую-то подсказку. И эта информация косвенно подтверждалась показаниями Болта, который он дал людям рентгена. Госкомиссия до сих пор не выпустила поисковика из-под стражи, подозревая его в причастности к деятельности шпионской лаборатории. Диремуо всё обернулось, подумал Медведь, глядя на скромную улыбающееся лицо ветра. Несмотря на факты, ему не верилось, что туман мог убить своего боевого товарища. Пусть они были из разных альв, дело не в этом. Иван не похож на человека, способного на предательство. Медведь проторчал с ним целую неделю в лабе у лаванды, ходил в одну смену и пообщался не один десяток часов. Этого, конечно, недостаточно, чтобы насквозь изучить человека, но кое-что понять он смог. Как бы там факты не выглядели, а туман не мог убить ветра, и все тут. Мнение это, прямо скажем, выглядело глуповато, и медведь держал его при себе, высказав лишь однажды в разговоре с лавандой. та сильно сдала после всех этих трагических известий несколько часов просидела в кабинете у рентгена и никто так и не узнал о чём они говорили после чего заперлась в своей ЛП-32 и не покидала её до сих пор сам медведь предпочёл с контрразведчиками не откровенничать не желая влипнуть в лишние неприятности памятуя о том как сам оказался на службе в РАУ когда его бригаду морской пехоты в которой он командовал ротой Отправили воевать на Кавказ. Ему со своими бойцами пришлось пробегать по предгорьям почти 8 месяцев. Незадолго до замены в его батальоне сменился командир, и новый комбат оказался хорошим карьеристом, но плохим военачальником. Из-за его идиотского приказа рота медведя попала в жестокую мясорубку, в которую он потерял убитыми и ранеными почти два десятка бойцов. Перед выходом на задание Медведь несколько раз предупреждал комбата о несостоятельности и опасности его решения, но тот не пожелал слушать. В результате, лишенной арта авиаподдержки, под непрекращающим середяным дождем люди Медведя дрались в полном окружении почти трое суток, после чего погода наладилась, и подошедшая на помощь бронегруппа сняла с них блокаду боевиков». Когда взбешённый медведь добрался до штаба батальона, он едва не убил комбата. Разъярённого здоровяка оттаскивали всеми ром. Комбат попал в госпиталь с сотрясением мозга и переломом носа и челюсти. Медведю ярко светил трибунал и приличный срок. Спасли его как ни странно особисты, помощь которых в подобной ситуации вряд ли кто-то мог ожидать. Они доложили своему командованию И ФСБ на удивление быстро решила этот вопрос. Медведея уволили из армии, и через неделю он уже числился сотрудником госбезопасности, сидя в самолёте вылетающим рейсом до да Ухты. Так он попал в СОБ. Командир спецотряда Ферс не понравился ему с первой же минуты, но помня свои прошлые ошибки, медведь предпочёл не идти дальше недовольного бурчания. С тех пор он держался от тверзя как можно дальше, был вечно всем недоволен, но приказы командира выполнял чётко и в срок, в его дела не лез и вообще ими не интересовался. Самого салматского, похоже, такое положение вполне устраивало. Он даже назначил Медведева командиром группы, в которую перевёл всех недовольных своим руководством. Из-за всю бытность майора Вособ ничего подобного тому, что произошло сейчас, не случалось ни разу. «Ни разу ли?» — Медведь задумался. «Люди в спецотряде гибли часто, но такова их работа». Он никогда не задумывался над тем, что можно было назвать гибелью при странных обстоятельствах, не желая ворошить собственные грехи. Сейчас, глядя в глаза улыбающемуся с фотографии ветру, он впервые пожалел о том, что сознательно отгораживался от всего этого. Медведь считал Ферзя плохим военспецом, Но очень даже грамотным руководителем, и это уравновешивало друг друга. Теперь же где-то в глубине души поселился маленький и противный червячок сомнения, тихо но настойчиво грызущий медведя изнутри. Что-то во всей этой истории не так, он это чувствовал, но в таком деле одни лишь ощущения значат до ничтожного мала. Медведь ещё раз посмотрел в ветро в глаза и направился в кабинет у Салматского. Едва заметная дымка сна почти не мешала разглядывать висящий на стене ППШ-41, и Иван бережно провёл рукой по легендарному оружию. Металлические части автомата выглядели так, будто изделие только что сошло с конвейера, и лишь отполированное руками дерево выдавало десятилетия эксплуатации. Совсем рядом в распахнутых дверях стоял солдат во фронтовой гимнастёрке и что-то тихо говорил громадному чёрному псу сидящему снаружи. Пожальте за стол, добрые молодцы. Берёзов обернулся на звук и увидел ту самую девушку в сарафане. Только на этот раз он был атласный и как всегда воздушный. Обед стынет. Солдат затворил двери и направился за девушкой. Иван пошел следом, удивляясь чудному сну. Он был одет в свой камуфляж, а на ногах у него почему-то оказались тонкие лапти, сплетенные из бересты. Изображение сна немного помутнело, но почти сразу прояснилось. Они сидели за большим обеденным столом, уставленным разнообразной снедью, И Иван ел из деревянной тарелки пышущую горячим ароматом перловую кашу с мясом, удивленно разглядывая цветастую деревянную ложку в своей руке. Чудной сон! В нем присутствовал даже вкус. После каши он разобрался с тарелкой, нарезанной ломтями сладкой тыквы, точно такой же, какой кормила его прабабка в деревне лет двадцать пять назад. «Спасибо, Полинушка! Уважила хозяюшка!» Солдат утер расписным полотенцем губы и поднялся из-за стола. «Однако пора нам в дорогу. Путь предстоит не близкий, так что жди меня к вечеру». «Доброго пути тебе, Макар Петрович!» Девушка встала, приняла полотенце из рук солдата и плавным движением забрала точно такое же, не весть откуда оказавшееся у Березова. Она посмотрела на Ивана, Ее бездонные ярко-голубые глаза внезапно будто заполнили собой все вокруг. «Ступай, добрый молодец, и бейся с ворогами крепко, ибо козни плетут они без устали и вершат дела свои черные. Увидишь внучка моего Валеру, передавай земной поклон. Знаю, сберег он и берег мой, пусть и дальше не расстается с ним». Та машина, что дедом ему завещена, дожидается его на месте прежнем, как и было некогда. Иван хотел было улыбнуться такому повороту сна, но изображение уже затуманилось, скрываясь из виду. Он успел лишь подумать, что его подсознание выдаёт забавные штуки. Девушку лет 20 с небольшим, просящую передать поклон внуку. тёплое молочное муть снова нахлынуло вновь, прогоняя мысли, и некоторое время берёза словно шёл сквозь неё куда-то совершенно беззаботно и легко, не чувствуя ни усталости, ни земли под ногами. Через какое-то время сон вновь прояснился. На этот раз Ивану снилось, будто стоит он рядом с солдатом где-то, судя по окрестностям, в жёлтой зоне. Чуть опытный боец подсказывал, что там, впереди, в метрах в 300, затаился враг, злобный, жестокий, вооружённый противник уже приготовившийся к бою. Берёзов хотел было предупредить своего спутника, но тот и сам внимательно смотрел в ту сторону. Солдат бросил на Ивана короткий взгляд и произнёс: "Затаились супостаты". Он хищно прищурился. "Вижу, чуешь ты их". "Так хорошо". Знает добрый из тебя воин, и во взгляд вновь упёрся в далёкие кусты. А ведь вовремя в округе объявились. Нам как раз тебя обуть надобно. Чернышка, а ну, тащи к сюда вон того, крайнего. С этими словами солдат почти неуловимым для глаза движением вскинул ППШ и тишину желто-синего леса вспороло короткой очереди. Берёзов отчётливо услышал булькающий предсмертный хрип, и громадная чёрная тень, откуда ни возьмись возникшая рядом с кровожадным раскатистым рычанием, стремительно метнулась вперёд. "Шокер!" заряли впереди из кустов. "Валим! Собака в натуре!" Подхватили крик из глубины леса. "Атас, братва!" Изображение сна вновь поблёкло, но вскоре вернулось. Березов, опустившись на колено, зашнуровывал на себе армейские ботинки с высоким берцем. Рядом с ним на земле лежал труп человека в охотничьем камуфлированном костюме с простеньким разгрузочным жилетом, густо залитым кровью. К правой стороне разгрузки была неуклюже пришита кабура, из которой торчала рукоять АПС. Закончив с ботинками, Иван протянул руку и забрал пистолет у убитого. Хоть и во сне... — А все равно может пригодиться, — мелькнула мысль, заставляя его невольно улыбнуться. Березов обшарил разгрузку, отыскав пару запасных магазинов, и выпрямился во весь рост. — Как обнова? — посмотрел на него солдат. — Впору? Иван помялся с ноги на ногу, попружинил на носках и ответил. — В самый раз. — Это хорошо, — одобрил солдат. — Вот, держи. Он протянул берёзовый какой-то предмет. Пригодится. Иван забрал подарок и поднёс его к глазам, чтобы дымкос наведение не мешало получше разглядеть полученный предмет. У него на ладони призрачно сияло мягким красным свечением, шечащим глубоко изнутри, небольшая нежно-жёлтая капля из гладкого полупрозрачного минерала. Сонная дымка перед глазами начала сгущаться, затмевая обзор. Картинка стала улетучиваться, погружая Березова в теплую пустоту, и сквозь угасающий свет до него глухо донеслись слова солдата. «Соберешься к своим? Держись, стежки, что на юг уходит!» Фраза угасла в такт, ударяющемуся шороху шагов, и красочный сон, в который раз привычно сменился безликим, молочным. तुमान